Мерещится с спьяну. — Эй, эй, что случилось, мужики? — окликнул Алексей двух парней, идущих по улице. — Государственный переворот! ГКЧП! Военное положение! Чего, — Чего-чего? — не понимал Алексей. — Телевизор включи! Алексей взглянул на серое и мертвое окно телевизора, накинул халат и вышел из квартиры на лестничную площадку. Позвонил в квартиру напротив теть Насти пучкисты лешшенька одни пучкисты, всю москву заняли войсками теперь все пойдем и ельцина защищать мой старик ушел к белому дому пучкист это хужей коммунистов будут питохоз за ельцина алексей вернулся к себе то что творилось за окном это что путано говорила чуть настя казалось невероятным пугающим но еще более пугающим стало другое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 «Щелкнуть по носу чтоб не лез!» Слаженное обсуждение пучистов неожиданно забурлило. В толпе раздался нетерпеливый голос какого-то отщепенца, соглашателя с гокочепистами. «Правильно чрезвычайное положение вводит Порядок нужен! Горбачев предатель! Американские прихвостень! Заводы разоряют! армии уничтожают! Русским в республиках проходу нет!»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 Мужичок в серой рубахе не гармонировал с мнением собравшихся. Резал поперек, протестовал, сам распалялся и распалял окружающих. — А кто он, ваш Ельцин-то? — Тот же коммуняка, секретарь Свердловского обкома. Клейма негде ставить. Но мужику не давали договорить. Толпа и активисты ораторы, сутулый Боровичок гасили предательскую пропаганду. — Да чё ты понимаешь? — Ельцин первый, кто за рот заступился. Он, честно, из партии вышел. — Партия, партия. Довели народ до ручки. Вот твоя партия. Аферистам этим Ельцинычин дерет холку. Главное, чтоб сейчас народ не боялся, а то гоняют нас с семнадцатого года, как баранов. Алексей Варенчихин пока удачливо пробирался к центру, лавировал по улицам переулкам на время вливаясь в толпу и просачиваясь сквозь нее. Все чаще на пути подались милицейские кордоны, оцепления. Они перегораживали магистрали, служебные машины с бегалками стояли поперек улиц. «Белому дому не пробиться», — говорил парень с пачкой листовок обращения Ельцина к российскому народу, которая рисовала все руки. К нему подходили люди, окружали на время, хотели знать новости, чувствуя, что парень из событий. «Там и так полно народу, надо здесь оборону держать». Его слова подхватывали, обсуждали. Комендантский час, говорят объявили. «Какой еще комендантский час? Для кого? Для тараканов? Эх, оружие бы нам!» С вилами на танке попрешь. Какое оружие, не надо провокации. Военные такие же люди, они от коммуняк тоже наголодались. Военным че скажут, то и выполнят. В Тбилиси он с оперными лопатками женщин. Чепуха. Не было там такого, врут. На сторону Ельцин уж целые дивизии перешли. Все атаманскому подчинилось. Чем ближе к Верховному Совету, тем лихорадочнее шло обсуждение, тем больше была жажда развязки.